Восстановление веса после диеты Неважно, готовитесь вы к соревнованиям или просто решили избавиться от лишнего жира, наш биологический ответ на процесс похудения остается неизменным. В этой главе я постараюсь дать знания, которые помогут вам по максимуму сохранить и закрепить полученные от диеты результаты. Во-первых, вы не должны относиться к достигнутым результатам, которые так долго желали, как к финишной черте. Похудеть – это полдела. Еще нужно удержать форму, к которой вы пришли. Во-вторых, вы должны выбрать для себя схему по выходу из диеты, которая подходит лично вам, и продолжить соревнования со своей силой воли. Разберем две основные ошибки, которые люди допускают после завершения диеты. Первая. Обжираловка на следующий день. Вы привели свое тело в состояние, которое хотели, Достигли результата, который вам нравится в зеркале? Теперь выдохните и расслабьтесь. Дальше будет все проще и проще. Не нужно сметать все, что вам попадает под руку, даже если это всего лишь один раз, как вы считаете. Во-первых, вы отечете, во-вторых, вы рискуете вернуть часть жира. Некоторых людей это загоняет в порочный круг. Они входят в режим, отъедаются, потом 5-6 дней скидывают то, что наели, вновь отъедаются, вновь скидывают. Да, таким образом вы сможете поддерживать свою достигнутую форму, но по факту вы все еще продолжите находиться на диете и продолжите ломать свой обмен веществ. Вторая ошибка – сесть на массу. Начать наращивать мышечную массу сразу после завершения похудения – не лучшая идея. Конечно, есть вероятность, что мышцы хорошо откликнутся на созданную анаболическую среду после длительной череды катаболических процессов, сопутствующих похудению, но риск получить значительное количество жировых отложений перекрывает эти преимущества. К концу диеты мы можем наблюдать два основных физиологических ответа организма – повышенный аппетит и подавление энергетических затрат, усталость, лень. Каждый человек реагирует по-разному. Кто-то в большей степени ощутит желание значительно сократить расходы энергии, в то время как другие почувствуют увеличение аппетита. Интенсивность повышения аппетита и подавления энергетических затрат напрямую связана с тем, сколько жира мы потеряли во время процесса похудения. Пока мы находимся на диете и теряем вес, уменьшается размер адипоцитов – жировых клеток, хранящих жир. После похудения чувствительность адипоцитов повышается, это создает повышенный риск получения дополнительного запаса жира. Адипоциты можно представить в виде пакетиков для льда, где водой заполняется каждая секция. Представьте, что все наше тело покрыто такими пакетиками с секциями. Даже если мы полностью избавимся от жира, то они никуда не исчезнут. Секции просто останутся пустыми. Расположение и количество адипоцитов фиксировано с детства, и это нельзя изменить, кроме липосакции. Допустим, у вас много жира на талии и ягодицах. Это означает, что в этих местах у вас повышенное число адипоцитов. Если вы похудеете и избавитесь от этих проблемных мест, а потом вдруг наберете вес обратно, то жир вновь запасется в этих же местах. То есть не может быть такого, что жир каким-то образом сможет перераспределиться в грудь или руки. Хочу обратить внимание на один момент. Ранее считалось, что гиперплазия, рост числа клеток, адипоцитов невозможно, но сейчас появились исследования, которые показали, что есть обстоятельства, при котором это возможно. Это обстоятельство чрезмерное ожирение. То есть, когда адипоцит чрезмерно заполнен, происходит дополнительный рост клетки. Но это редкий случай. Как правило, он наблюдается лишь у людей, вес которых превышает их чистый вес более чем в 2,5 раза. По окончании диеты основная наша задача – выйти плавно на поддерживающий уровень калорий. Нам необходимо возвращать по 10-20% дефицитных калорий в неделю то есть к пятой неделе мы уже окажемся на норме 100%, если будем возвращать по 20% еженедельно. Количество возвращаемых калорий будет зависеть от того, насколько агрессивной и долгой у нас была диета. Если более 4-6 месяцев и или мы создавали дефицит более 30% от нормы калорий в день, то я рекомендую выходить плавно и повышать калорийность не более чем на 10% в неделю. Как я говорил ранее, мы можем испытывать два физиологических ответа на диету в большей или меньшей степени – голод или подавление энергетических затрат. В зависимости от этого мы должны выбрать тактику, по которой будем выходить на норму калорий. Если у вас преобладает голод, то вам необходимо возвращать калорийность за счет пищи. Если же преобладает подавление энергетических затрат, то вам нужно сократить количество физических активностей. Кардио, силовые тренировки в первую очередь. Вполне вероятно, что физиологические ответы могут поменяться местами в процессе вывода калорийности на норму. В этом случае вы должны прислушаться к телу и последовать за ним, поменяв приоритеты. Психологический ответ. Биологическая адаптация, гомеостаз. Все время пытается удержать наше тело в режиме восстановления веса. Но есть еще кое-что, что можно добавить к этой гормональной головоломке психологические последствия от диеты, которые ставят нас в еще более тяжелую ситуацию. Нет никаких сомнений в том, что диета проверяет на прочность наши отношения с пищей. У нас всегда есть возможность выбрать гибкий контроль или жесткий контроль питания. И один и другой способ может помочь достигнуть нам поставленной цели.